Глава девятнадцатая. Совет. Интерлюдия первая. Человек сидел в своем кабинете в полной темноте, в дорогом, анатомически подогнанном специально под него кресле. Он очень любил комфорт, даже несмотря на то, что жить приходилось в самой холодной части самого ужасного из миров. Вдруг монитор ноутбука загорелся. На экране отобразилась иконка входящего видеозвонка. «Агент 102», – гласила надпись. Человек щелкнул курсором на зеленую трубку. Изображение не появилось, зато ожил динамик. «Вы солгали!» – тут же заявил голос. Казалось, говорящий немного улыбался. У человека почему-то всплыл в голове образ чеширского кота. «Даже так? Интересно!» – спокойно ответил человек. Вы говорили, что шаман ни во что не вмешивается, но его видели. Если бы Фарта не спасли, его нашел бы этот рейдерский Будда, и кто знает, чем бы там все кончилось. Эту переменную я не брал в расчет. Дорогой друг, вы единственный умный человек в этом проклятом месте. Неужели вы думаете, что я стал бы вас обманывать? Шаман не может ни во что вмешиваться. У него нет никаких интересов как нет интереса у шаровой молнии, влетевшей в дом. Вы же не будете обвинять во вмешательстве сгусток электричества? Это всего лишь природное явление. Вы уверены? Абсолютно. Скажите мне лучше, как отклонения от плана повлияют на результат? Никак. Если шаман не новая переменная в уравнении, то все происходит согласно просчитанным шаблонам. «Хорошо. Держите меня в курсе». Человек нажал на красную трубку. «Этот агент просто какая-то находка. Слишком похож на меня самого», — отметил он. День шестнадцатый. Цитадель. Минус двадцать градуса по Цельсию. До самого вечера я сидел над бумагами и пытался привести в подобающий для презентации вид мои наброски. По ходу дела расспрашивал Воронцова о том, кто такой этот курсор и что он из себя представляет. «Ворон, Ворон, ответь сове!» – зашипела рация товарища. «На приеме!» – отозвался он. «Пора мигрировать на юг». «Принял». «Это что за орнитологическая херня?» – спросил я. «Сова. Первые две буквы – СО. Специальный отдел. База курсора на юге от нас. Еще пояснения нужны?» «Ну, вы даете!» – покачал я головой. Воронцов оставил пистолет и вышел за транспортом. Дара в это время помогало мне замотать лицо шарфом. В зоопарке многие, чересчур уродливые атомиты, прячут свою морду. Спустя полчаса подъехал ничем не примечательный уазик. Мы пропетляли по узким грязным улочкам буквально пару кварталов и остановились у КПП. Подъезд преграждали блоки, а саму территорию базы опоясывала высоченная бетонная стена, коронованная колючей проволокой. На Кабароне здесь подходили серьезно. Мы опознались. Двое бойцов в бронежилетах с АК сотой серией отказались пропустить нас вместе с девушкой. Произошла небольшая заминка, пока пост переговаривался с начальством. Затем нам все-таки позволили войти в караульное помещение. Потом меня и Дару попросили надеть на голову мешки. Мы переглянулись и натянули плотные тканевые чехлы на голову. Дышалось в них на удивление легко, хотя материал не пропускал ни малейшего лучика света. Нас повели по базе. Я зачем-то начал считать шаги. 810 по прямой. Затем еще почти сотня налево. Поворот направо. Высокие ступеньки крыльца. Теплота внутри здания. Еще 30 вперед. 10 направо. Поворот налево. Спуск по лестнице. 4 пролета. 50 по прямой. Дверь. Снова идем. Еще дверь. «Трррр! Стой!» – скомандовал Воронцов. «Расчехляйтесь!» Я стянул мешок с головы и огляделся. Обычная приемная с дешевыми мягкими креслами вдоль стен. У плотной двери стояли двое охранников в черных балаклавах. У одного на груди болтался хорошо знакомый мне ПП-2000, а у второго его старший брат Вереск. «Девушка, пусть вас здесь подождет!» «Сказал один из них». Дара состроила недовольную гримасу и уселась на кресло, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Воронцов отдал пистолет одному из охранников и прошел внутрь. Я двинулся следом, но был остановлен движением руки, хорошо знакомым всем еще с советских плакатов о вреде алкоголя. Не сразу сообразив, в чем дело, вынул нож из-за пояса но вместо того, чтобы сунуть его служивому, бросил оружие своей спутнице. «Ну, наконец-то!» – всплеснул руками псих, когда я вошел в кабинет. «По другому помещение и не назовешь. Самый что ни на есть конференц-зал. С круглым столом и кожаными креслами». Я обнялся с салагой и поручкался с обоими следователями. Все, кроме Якимура, уселись, а он же остался стоять, оперевшись спиной о стену под самой вытяжкой. Он очень громко щелкнул пальцами, и тишина, возникшая после этого, стала просто звенящей. Я увидел еле различимую пелену, окутавшую комнату. «Ага, сфера беззвучия» дошло до меня. «Что ж, начнем», – сказал псих, и Якимура на этих словах закурил. Дым тонкой струйкой поднимался вверх и просачивался через сетку в вентиляцию. «Воронцов, ты до него довел информацию?» Товарищ кивнул. «Хорошо», – протянул следователь. «Внимательно оглядите всех присутствующих. Запомните их лица. Так выглядит костяк нашей организации». «Фарт, не то, чтобы у тебя был выбор. Ресурсов на твой поиск потратили прилично». «Одного топлива для вертушки сколько сожгли. Так что будешь отрабатывать. Но все же твое формальное согласие не помешало бы. А то, что если б не я, то в цитадели вообще вертолет не появился бы, мы уже в расчет не берем? Я, может, как один из собственников против передачи этого имущества городу. Что тогда?» «Фарт, твою мать! Обязательно все усложнять!» Начал закипать псих. «Да ладно, я шучу, не парьтесь. Мы с Воронцовым уже все перетерли. Я в деле». «Вот сразу бы так. На повестке дня у нас твое маленькое приключение, но прежде очерчу список задач для каждого. Воронцов, возвращаешься в отдел. Там получишь летеху и должность следователя соответственно. Работать будешь по особым делам. Мы пока подыщем тебе стажера». «Начнешь, разумеется, с расследования смерти двойника». «Но вы даете», – разочарованно протянул он. «Радуйся, что недолжность уборщика под прикрытием получил», – сказал я. «Да иди ты», – отмахнулся товарищ. «Салага», – продолжил псих. «Мы договорились с курсором». «Перетрешь с их спецом по безопасности. Он тебе много всего интересного расскажет». «Свою систему они, естественно, палить не будут, но общие принципы до тебя доведут». «Подумай, что там можно улучшить, и займись пока списком оборудования и прочего». «Понял. А что, уже место подобрали?» «Пока нет». «Я ухмыльнулся». «Фарт», – перевел следователь на меня взгляд. «Ты у нас будешь первопроходцем в программе защиты свидетелей. Воронцов тебе подскажет, что и как. Если вкратце, получишь новую личность с новыми документами и оружием. Постарайся не сдохнуть до того, как мы с сектантами разберемся. А там уж куда-нибудь тебя пристроим. Может, стажером к Воронцову пойдешь». «Ага, вот всю жизнь только об этом и мечтал». «Вот и радуйся, что мечта сбудется». И еще кое-что. Он достал из кармана два жетона СБГ и катнул их по столу мне и Воронцову. Это датчики. Засуньте их себе в ж... в карман. И не вздумайте оставить где-нибудь. Давайте работать нормально, в натуре. Это я в первую очередь к тебе обращаюсь. Перевел он на меня взгляд. Выключи вот эту всю свою фартовскую херню. Просто побудь человеком. «А я чего?» «Да ничего. Салагу мы пока не выпустим, он под защитой. А вы двое ходить только парой по центральным улицам в светлое время суток. А теперь давай не тяни кота за причинное место. Рассказывай». Я передумал рассказывать про свои планы, про базу в промзоне. Решил, что приду к ним, когда уже будет что показать. Поэтому откашлялся и произнес. «Ну что ж, детки». «Давайте ушки на макушке и слушайте внимательно. Сейчас дядя Фарт вам сказочку поведает». Про свой второй дар я умолчал. Все слушали внимательно. Как ни старался сократить рассказ, все равно он длился несколько часов. Когда закончил, повисла тишина. Все переваривали услышанное. «Значит, эта тварь все же существует», – после долгого молчания изрек псих. «Я думал, это общеизвестный факт. Это была всего лишь табуированная легенда, оживший ужас. А вот теперь...» «Эту партию нужно обдумать», – сказал друг Якимура, поправляя очки. «Они, как всегда, бликовали, не позволяя разглядеть глаза». Я хотел рассказать одну историю. Я в очередной раз подивился тому, какая медленная и плавная его речь. В середине XIX века два английских корабля, «Террор» и Эребус, пытались отыскать северо-западный проход, что соединяет Атлантический и Тихий океаны. Экспедиция провалилась. Корабли застряли в льдах. Спустя шесть лет спасательная экспедиция нашла горстку выживших, прибившихся к местным эскимосам. Их было всего пять человек. Чтобы не рассказывать о том, что с ними случилось, они отрезали друг другу языки. И только в начале 20 века один из их потомков опубликовал мемуары деда. Оказалось, чтобы не шокировать общественность ужасными подробностями каннибализма и не пятнать биографии некогда достойнейших из людей, исследователи утаили эти факты. Но позже выяснилось, что в записках имелся шифр. После его разгадки жизнеописание заиграло новыми красками. В нем говорилось о чудовище, созданном эскимосскими шаманами под названием Тупилак. Чтобы еще больше их соотечественников не погибло в попытках поймать чудовище, они утаили само его существование. Якимура замолчал, отлип от стены и направился на выход. Мораль ясна. Не ходите, дети, в Арктику гулять и никому про бармас-скребера не говорите. «Фарт, останься здесь, курсор хочет с тобой перетереть», – сказал псих. «Окей». Народ потянулся к выходу. Я откинулся на спинку кресла. Все поняли, что я ничего не сказал про дар, но никто не спросил. Салага с Воронцовым просто соблюдали дружескую дистанцию и не лезли ни в свое дело. Якимура, скорее всего, и так понял. Не знаю почему, но сложилось у меня такое впечатление. А псих отчеткио знает, почему он смолчал. В помещение вошел высокий и мускулистый брюнет в черной военной форме. Он поморщился от запаха дыма. Холодные серые глаза спокойно сканировали меня. «Фарт! Курсор! Курсор! Фарт!» – представил нас псих. Я поднялся с кресла. Мы пожали друг другу руки. Следователь вышел, а владелец кабинета закрыл дверь и уселся напротив меня. «Как добрался!» Насмешливо поинтересовался он. «Как арабский шейх, первым классом, коктейли из капельниц, воображаемые стюардессы. Все просто шикарно. У меня к тебе предложение. Слушаю, городской совет очень хочет поставить точку в деле с сектантами. Якимура сейчас играет на их стороне и попросил меня помочь. Но своя выгода у меня тоже должна быть». Есть некоторые лица, которые, несмотря на все наши заслуги, не воспринимают нас всерьез. Из тебя выйдет хорошая история, и ее непременно вложат в уста нужных людей. Но этого недостаточно. Сейчас ты официально мертв. Но когда все это дерьмо устаканится, ты будешь всем рассказывать, что выжил только благодаря нам. В красках расписывать, как мы сходили в твой родной кластер за двойником и инсценировали твою смерть. И про все прошлые покушения упомянешь. Я ухмыльнулся, а у него губа не дура. И что взамен? Мы уже помогаем. У меня есть боец Шум. Он гасит все умения. Для тебя это лучшая защита, но я не могу отдать его в аренду. У нас свои задачи. Но мы разработали несколько альтернативных стратегий твоей защиты. Чтобы максимизировать шансы, лучше использовать сразу все. Добро. Но есть еще одно условие. Какое? Улыбнулся курсор, словно ждал этой фразы. Я хочу посмотреть базу. Зачем? Опыта поднабраться. Ну что ж, окей. «Полностью копировать не рекомендую. И на девчонку все же мешок надень». «Это понятно. И еще кое-что». Курсор покачал головой и тяжело вздохнул, подивившись моей наглости. «Но мне учебные планы нужны. Может, даже инструктор на пару уроков, меня и ребят поднатаскать в военном ремесле». «Это дело полезное. Будет тебе инструктор». Ухмыльнулся он и вызвал по рации охранников за дверью, предупредив их, чтобы не задерживали меня и Дару. Мы пожали руки, и я направился на выход. В приемной меня ждала только колючка. Ну как ждала? В руках у нее был пистолет, а один из бойцов, обхватив ладони девушки своими, объяснял, как нужно держать оружие. «Пошли!» – бросил ей через плечо уже у самой лестницы. Я тут вообще-то оружием владеть обучаюсь. «Пошли, а не то будешь обучаться выживать в незнакомом городе. Если какие-то проблемы с обустройством, могу приютить у себя», – подал голос боец. «Слышь, ты гостеприимный», – обратился я к нему, приблизившись. «Тебя кто учил табельное в руки первому встречному давать?» «Ветер!» Окликнул из кабинета, двинувшегося в мою сторону парня, курсор. Я заржал. «А у девчонок ветерок дует-дует между ног!» Смеясь, напел я. «У тебя оттуда такое имя?» Боец улыбнулся, а глаза его пообещали убить меня при первой же возможности. «Дуй отсюда, сквозняк!» Кивнул я головой в сторону кабинета. Парень забрал пистолет и вставил в кобуру, поправил снаряжение и потянул ручку. Я надел Дарья мешок на голову и, придерживая за локоть, направлял ее движение. «Ты всегда себя так в гостях ведешь?» – спросила она, когда мы поднимались по лестнице. «А если б он на тебя кинулся?» «Сломал бы мне чего-нибудь!» – равнодушно пожал я плечами. Не буду же я и признаваться, что потерял над собой контроль и вообще не отдавал отчет в происходящем. Я даже себе в этом признаваться не хочу. Как заметил однажды Воронцов, у меня гонора не по возможностям. И в чем прикол? А в том, что однажды график «гонор» и график возможности сравняются. Понимаешь, это как кредит. Можно копить бабки. А можно купить сразу, как будто бы они у тебя есть. Так однажды можно и не расплатиться. Все может быть, философски заметил я. Фарт! окликнул меня курсор. Я снова спустился на пролет. Чего? Питомцев своих забери, а то один из них у меня уже второго бойца покусал. Каких еще нахрен питомцев?